Когда я встал и направился к выходу, он неожиданно меня окликнул. «Сергей, а ты что, совсем не испугался?» Тут я решил его немного пнуть на прощание. «Нет, про пистолет, который вам принесла жена, мы знаем. Когда вы были в очередной ключки а ваша жена проспала чуть дольше от необычной дозы снотворного, Катя Артемьева вытащила ударник. Со стороны якобы спящей жены Черненко послышался шум, напоминающий возмущиванное сопение. Полковник неожиданно здоровым энергичным голосом сказал. «Удачи, майор! И вам не хворать!» В кают-компании меня с нетерпением ждали молодые дарования, собранные для постановки задач. То, что этим будет лично заниматься легендарный майор Аргулов, Серьезный вояка и первооткрыватель туннеля в прошлое их интриговала и заставляла чуть ли не пританцовывать от нетерпения. «Когда я вошел в помещение, народ уже успел перекусить и заправиться кофе». Бекло, пробежавшись взглядом по четырем гражданским специалистам и двум бойцам Яковенко и Воропаевым с недавних воззакрепленных за технической группой, присел за стол, подтянул к себе блюдо с немецкими трофейными галетами и кивнул Воропаеву. — Игорь, налей кофе, пожалуйста, а то что-то в сон клонит. Он кивнув головой, сделал пару шагов, взял из шкафа чистую фарфоровую чашку и поставил ее к кофейному аппарату. И нажал на кнопку. Там что-то загудело, зашипело, и в чашку потекла тонкая черная струя, распространяя по комнате так пропавшихся с ним аромат свежезаваренного кофе. Со стороны было интересно наблюдать, как солдат Судьбой, которому была предначертана погибнуть в окрестностях Могилева 41-го года, одетый в камуфляж начала 21-го века, с эмблемой НКВД СССР, отпечатанный на струйном принтере, заламинированный и пришитый на рукав, мастерски обращается с современными приборами. Причем все это делается настолько привычно и буднично, что вызвало у меня невольную улыбку. Это не осталось незамеченным, и Воропаев удивленно обернулся и спросил, «Что-то не так, товарищ майор?» «Да нет, просто как-то недавно у нас был разговор про футуршок, который может возникнуть у предков». Игорь был понятливым и пытливым человеком, тем более благодаря своим качествам уже вошел в команду технарей компьютерщиков сразу на лету словил тему и уже в ответ ухмыльнулся. «Да как-то времени не было в шок подать люди-то такие же!» И вашим, и в нашем времени есть и сволочи, и хорошие люди. А все остальное просто вещи, к которым быстро можно привыкнуть. Тут голос подал один из гражданских. Еще до перехода в Севастополь я с каждым из них общался и тщательно изучал личные дела, поэтому сразу определил спорщиков. Это был знаменитый в своей среде Александр Александрович Кошелев, для простых людей Сан Саныч, или просто Саныч. Как ни этого человека я еще знал с довоенных времен. Он был дружен с борисычем и когда у нас существовал общий бизнес, частенько пересекались по работе. Поэтому прекрасно понимая, что за человек сидит перед мной и начинает демагогическую свару, с трудом подавил желание достать из кобуры блок 17 и отстрелить ему язык. Это был уникальный человек насколько он вызывал у нормальных людей возмущение и антипатию, без апелляционной манеры навязывать свое субъективное мнение, не выбирая при этом выражения, насколько он считался неплохим специалистом в технике. Это был именно тот случай, когда человека нужно было запереть в комнате, обеспечить ему доступ в интернет и еду и полностью оградить это общение с окружающими. Еще тогда ходили байки, он получил по голове от молодой мамаши в супермаркете, когда во всеуслышание на кассе начал критиковать ее выбор молока для ребенка, обозвал ее глупой клушей из-за того, что она не выбрала торговую марку «Буренка», являющуюся самой правильной, по мнению Саныч. Он спорил со всеми и по любому поводу. Мобильные аппараты Nokia являлись отстоем, а самыми правильными были Моторола, о чем он заявлял везде, где только находил свободный уши. Он был грозой для менеджеров по продажам компьютерных фирм. Это чудо умудрялось, сделая покупку на несколько десятков долларов, настроить против себя всех, громогласно рассуждая о достоинствах материнских плат, жестких дисков разных производителей. То, что его не начинали бить после этого всего, было не его заслугой, а просто определенно высоким уровнем культуры и терпения продавцов. Известен случай, когда его просто вытолкали чуть ли не пинками из оптовой фирмы после того, как он назвал менеджера фашистами за то, что у них на складе были только жесткие диски Seagate. Но при всем при этом он считался неплохим профессионалом и часто умудрялся поднимать материнские платы и ноутбуки, от которых отказывались сертифицированные сервисные центры. И что странно, пользуясь такой дурной славой, он смог пережить гражданскую ядерную войну и выжить в бункере, несмотря на весь свой неуживчивый характер. Тут он, видимо, решил, что по старой памяти прошлой жизни он нашел новые свободные уши и включил свой тренделятор на максимальную громкость и скорость. «Да все это херня!» Краем глаза увидел, как его спутники и воропаевские ковенка попрятали улыбки, ожидая бесплатное развлечение. но но «Сейчас я развлекусь». В стороне стояла пара деревянных шкафов с посудой всякой мелочью, которые как раз подходили для маленького представления. Не слушая этого трындуна всех времен и народов, который, видя, что ему не препятствует, включил вторую передачу и что-то несет про психологию, адаптацию и правильные микросхемы, выхватил пистолет и два раза выставил шкаф, будучи уверенным, что пули, пробив пару слоев прессованных опилок, не срикошетят и останутся в стене. Выстрелы в комнате прозвучали очень углушительно. Пока не прошел шок, я сделал два шага и замахал Усаныча перед лицом дымящимся стволом пистолета. «Кошелев, встать!» «Встать!» «Я сказал!» В молодости этот баламут служил в армии, и какие-то рефлексы у него остались, поэтому тело, введенное в ступор неожиданной стрельбой, Подскочила и застыла по стойке смирно. Молчать! Еще раз откроешь рот без разрешения, пристрелю хрен Задолбал уже! Как баба базарная! Рот закрытым держать не можешь! Он уже начал приходить в себя, и в глазах появились проблески обычного для него самомнения. Ладно, не буду терять времени. Молчать! Имя, звание, быстро! Рядовой Кошелев! «Значит, рядовой? Значит, что такое дисциплина и что такое режим секретности, понимаете?» «Да, конечно, но я бы сделал по-другому. Молчать? Как положено отвечать?» «Так да, точно!» Я уже вышел на середину комнаты и прохаживался по свободному пространству. «Значит так. Теперь всем слушать меня. Вы особая техническая группа, привлеченная для участия в проекте «Путешествие во времени». Теперь вы имеете допуск. Это значит, что перед вами будут ставиться необычные, интересные задачи и, естественно, повлечет за собой особые привилегии и поощрения. Но! Это еще означает особый режим секретности и соответственные наказания за лишнюю болтовню и утечку информации. Понятно? Дождавшись утвердительного бормотания, попытался продолжить, Но наш разговор был прерван появлением в комнате трех вооруженных боевиков из состава дежурной группы, которыми сегодня командовал прапорщик Бойко. «Что случилось, товарищ майор?» Да тут один персонаж вывел из себя. Не мог найти у него кнопку громкости. Пришлось с помощью ГЛОКа регулировать настройки. И выразительно посмотрел на Саныча, который под угрюмыми взглядами Бойко и дух его боевиков как бы сдулся и стал выглядеть значительно меньше. Я в душе усмехнулся и подумал, что было бы неплохо Кошелева периодически отдавать на перевоспитание к нашим головорезам. Ладно, продолжим. На чем мы там остановились? И уже спокойным лекторским тоном продолжил, при этом заостряя внимание на отдельных фразах, чтобы они лучше впечатывались в головы технарей. Мы находимся в состоянии постоянной войны, что в нашем времени, что в прошлом любое неосторожное слово или действие может привести к трагическим последствиям для всей нашей группы. Поэтому за лишнюю болтовню, саботирование заданий командования, лень и недисциплинированность будем карать очень жестко. Это всем понятно? Продолжим. По нашим расчетам, существование установки путешествия во времени долго сохранять в тайне не получится. А это значит, что в течение ближайших трех-пяти месяцев на территории Крыма, а в особенности Симферополя, возможны боевые столкновения с применением тяжелого оружия, вплоть до применения тактических ядерных боеприпасов. В кают-компании настала тишина. Я выдержал паузу, дав людям осмыслить сказанное. Видимо, не только они были удивлены. Бойко присвистнул и поправил рукой от перчатки, чуть съехавший на глаза шлем. «Да уж», — выдал он, как бы выражая общее мнение. «Хорошо, продолжим». «Мы стараемся в ближайшее время подготовить условия для эвакуации населения, техники, информационных ресурсов в прошлое, поэтому любые работы по этому направлению являются приоритетными. Понятно?» Повернулся к прапорщику Бойко. «Валера, извини, что заставил побегать. Можешь идти!» Тот кивнул и вышел из комнаты, уводя за собой бойцов. В коридоре еще секунд сорок гулко слышался удаляющийся топот тяжелых армейских ботинок. «Теперь слушайте, что необходимо сделать вам для выполнения нашего плана. Там идет война, и Красная Армия проигрывает, реально проигрывает. Причин много, что мне вам рассказывать?» Несовершенство техники, логистики, низкая подготовка личного состава, отсутствие нормальной связи и управления войсками и так далее Поэтому наша задача на данный момент – помочь им решить эти проблемы с использованием информационных технологий. Понятно? Выждав паузу, дав людям осмыслить сказанное, продолжил. Теперь основное задание. Первое. Разработать и воплотить в железе компьютерный класс на базе мощного сервера и нескольких рабочих станций, соединенных в локальную сеть, для тактического группового симулятора танкового боя. Цель. Подготовка командиров танков, их ознакомление в условиях, приближенных к реальным, с техникой противника, выявление сильных и слабых сторон. Аналогичную систему разработать для подготовки летного состава разработать аналогичные системы для проработки оперативных и стратегических операций. Народ молча слушал, я сделал паузу. «Сами понимаете, что у наших нет сейчас возможности натаскивать танкистов и летчиков. Просто нет для этого и времени, и ресурсов. А на симуляторе хоть какой-то опыт получат, так что дерзайте». Уже присев на стул, усталым голосом продолжил. «Если все пойдет гладко, вы станете первыми начальниками компьютерных классов в Советском Союзе 41-го года. Скажем так, это будет первая ласточка нашей помощи. Таких классов будут сотни на ркК, что существенно повлияет на тактическую подготовность командиров низшего звена и, соответственно, должно уменьшить потери. Если проект пойдет, запустим работу по тактическим симуляторам пехотного и смешанного боя. Для опробования танкового симулятора можете привлечь старшего лейтенанта Шестакова и парочку его людей, ознакомившись с возможными проблемами адаптации людей с прошлого к современной технике. В принципе, за 100 можно взять игрушку «Мир танков». Игорь, ты должен помнить, до войны в онлайне многие играли. Конечно, серверную часть найти сейчас невозможно, но что-то похожее откопать можно. Как вариант, еще можно использовать игрушки типа Battlefield и Call of Duty, и оборудовать классы для подготовки спецназа. Поняли задачу? Теперь дальше. Разработать расчетные инженерные системы для конструкторских бюро. Ищите программы, стыкуйте их, но в течение недели-двух мы должны поставить несколько таких систем.